Глава 8 Проверка печи в доме Лулы и Берна прошла успешно. Под пристальным взором сразу пяти мужчин и под чётким руководством меня Берн показал, как проверить наличие воды в баке, дымоход, и после всех этих необходимых действий мы почти в торжественной обстановке затопили печь. На улице давно стемнело, и пламя в печи Уютно освещало помещение сквозь небольшие щелочки закрытой дверкой топки. Покараулив несколько минут, убедились, не идет ли дым в комнату. Затем я, Бирн и еще пять мужчин проскакали вдоль труб, обследовав их на наличие течи. Что ж, тот, кто выливал эти чугунные трубы, отменно выполнил свою работу. «Вот так надо сделать?» прежде чем растопить печь. Если пойдет дым или обнаружите течь, зовите. Будем разбираться. Произнесла стоя перед домом Лулы. Сегодня уже не успеете проверить. Поздно. Эту ночь придется провести в холодном доме. Может, лучше в замке? Там хоть полы теплые. Квин, спасибо. Но мы лучше дома. Наши женщины уже немного убрали. Орса всех накормила. Сейчас спать. «А завтра с утра проверим», — ответил за всех Серкат, один из вновь прибывших, пожелавший отправиться с нами. «Ну, смотрите. Если будете замерзать, приходите в замок». Устало пробормотала я, понимая, что теперь их из своих домов не выудить. Квин, идем», — потянул меня за руку Кахир. «За мной его отправили Кира и Мэрин. Лему так и не удалось вернуть меня в замок». «А что делать? Водяное отопление в домах. Это же надо объяснить, как им пользоваться. Оно считается вроде бы самым безопасным, но если нет воды, мало ли что может случиться. А дым из печи? И если с дымоходом местные справятся, то вот с котлом, водой в трубах? Нет». «Комнаты выбрали?» — спросила у мужчины, пробираясь через буйно разросшиеся кусты по когда-то красивой дорожке. Выбрали. На первом этаже. Мэрин и Кира определили. Дэрин захотела себя отдельную. Теперь сидит, дуется. Почему дуется? Жили все вместе, а сейчас каждому по комнате. Возмутился Кахир. Так комнат в замке пустых достаточно. Пусть выберет себе. Если переживаешь, найдите рядом с вашей. Я, с одной стороны, понимала беспокойство мужчины а с другой стороны, понимала желание Дерин. Кахиру, привыкшему жить в одном небольшом доме, где все и все на виду, было тяжело сейчас принять такие изменения. Но он молодец, держится. А Дерин, девчонка еще, попала в хаос, когда все вокруг стало меняться. Эти перемещения по стране, новые дома, стиральные машинки, бумага, прялка механическая. А теперь вот замок с его странными и непонятными вещами. А еще ребенку хочется свободы и иметь свой отдельный маленький мир. «Куин, не знаю я. Все так странно!» — тяжело вздохнул Кахир, подтверждая мои умозаключения. «Не торопись отказывать. Может, найдем покои, где из комнаты дерен будет выход в вашу. Мимо незамеченным никто не прошмыгнет». За неспешным разговором мы добрались до замка. На улице окончательно стемнело, и я дошла до него только благодаря Кахиру. «Куин, уже ночь на улице, а тебя нет. Неужели не справились бы без тебя?» Марин, уперев руки в бока, замерла в холле и укоризненно на меня смотрела. Рядом застыли Орсы и Кор. Они глядели на меня со смесью жалости и гордости. И только Кара, услышав слова Мэрин, хмыкнула. «К сожалению, не справились бы. Но уже завтра обученные мужчины расскажут остальным, мне лишь останется проверить», — ответила беспокоившаяся обо мне женщине и, чуть помолчав и состроив грустную мордашку, прохныкала: «Покормите меня, пожалуйста». «Ох, что же я это!» Всплеснув руками, тетушка Орса засуетилась. «Сейчас, девочка, идем на кухню. У меня для тебя припасен пирог с мясом, а еще с яблоком и ягодой. А твар? Для него кара травки выделила. Говорит, больно полезен, ты просила». «От кары, значит», мельком взглянув на довольно улыбающуюся травницу. «Я просила». «Ладно, выпьем». На кухне было тепло. Желтый свет лампы создавал приятную и уютную атмосферу. Пахло сдобой и еще чем-то знакомым. Домом. Да, точно. Сейчас я вдруг поняла, что я на своем месте. Дома. Орса, спасибо. Очень-очень вкусно. Поблагодарила тетушку. Хотя почему тетушку? Дядька Кор? Да. Мужчина снова дремал, сидя на стуле. «А кто вы были моему отцу?» «Так брат я его старший. Запамятовала?» «Да, замоталась и вылетела из головы», — кивнула. «Всем спокойной ночи». Пробираясь в свою комнату под скудным освещением лампы, я дважды чуть не свалилась. И только своевременная поддержка шедшего сзади Лема помогла мне не проехаться на попе вниз обратно в холл. «Спасибо», — поблагодарила парнишку. «Ты на втором этаже выбрал себе комнату?» «Да, буду приглядывать за тобой». «Хорошо, такой защитник мне нужен», — сдерживая улыбку, произнесла я. Мне было очень приятно, что хотя бы Лиам поселился на втором этаже этого замка. Синит, Кара, Кира с Кахиром, и Дерин, Берн, и Мэрин — все они выбрали комнаты на первом этаже. Я еще завтра проверю, что это за комнаты. По воспоминаниям из прочитанных книг, там обычно селились кухонные работники и слуги. Полагаю, комнаты должны быть крохотные и без удобств. В свои покои зайти первой мне не удалось. Сначала ее проверили Феликс и Лем, и только после тщательного осмотра мне было позволено пройти. «Спасибо», — кивнула, закрывая загрозной охраной дверь. Уф, еле сдержалась. Такой забавный вид был у парнишки. Ну что, Феликс, идем проверим, как функционирует ванна? Медная ванна работала на отлично. Сполоснув ее от небольшого количества пыли, набрала половину и с наслаждением погрузилась в теплую воду. Семь дней не мылась. Кошмар! Пробурчала я, растирая в руках щелок, пахнувший ромашкой и мятой. У края ванны обнаружила небольшой котелок с запаренной крапивой. Наверняка внимательная Мэрин позаботилась. Через полчаса, чистая, благоухающая ромашкой, укотанная в рубаху, я прошла к кровати. Ее для меня тоже приготовили. Накидав с одной стороны большой кровати несколько шкур, и тем самым заменив ими матрас, в изголовье положили мою перьевую подушку, которую Лиам прихватил из кучи наваленных и оставленных в пещере вещей. И все это было прикрыто тем самым покрывалом, подарком Лулы и остальных девушек. «Спасибо», — прошептала сквозь слезы, укладываясь в постель. Снов не было. Прошлая бессонная ночь. Долгая дорога, волнение и дела вымотали меня настолько, что стоило моей голове коснуться подушки, как я отключилась. «Доброе утро!» Тетушка Орса встретила меня горячим яблочным пирогом, кашей и травяным отваром. «Доброе утро! Что-то я разоспалась. А где все?» Корс с Кахиром пошли осматривать постройки во дворе замка мэрин и остальные женщины что будут здесь жить порядок наводят парнишка убежал к домам сказал надо проконтролировать все ли правильно делают проговорила орса с довольной улыбкой на лице на вот еще кусочек совсем маленькая спасибо невероятно вкусно но я лопну хотя этот кусочек в меня еще влезет пробормотала я как же хорошо стало Детки во дворе бегают. Ой, Эмер заходила, спрашивала, проснулась ли ты. Что-то нашли, хмыкнула я. От этих бандиток ничего не скрыть. Кара тебе оставила, подала кружку с отваром по-прежнему жутко вонючим. Главное не дышать. Прошептала и, зачем-то зажмурив глаза, залпом выпила столь любимый отвар травницы. «Ты куда?» «Тетушка, столько дел! Сейчас народ расселим, а после замком займемся!» «Но сначала проверю, что выбрали для себя Мэрин и Кира». Женщин я нашла в самой дальней комнате. Они с удивлением разглядывали тоненькую струйку воды, сбегающую из медного крана в ведро. «Доброе утро!» Мой вроде бы тихий голос все равно напугал увлеченных женщин. Доброе, Куин, смотри, прямо из стены бежит. Ткнула пальцем в кран Кира. Не везде такое есть, а у Синет есть, но не работает. Не из стены. Там за ней скорее всего труба. В ней бежит вода. Мэрин, Кира, почему на втором этаже не выбрали комнаты? Там их еще три свободных. Или в левой половине замка, тоже на втором этаже. Квин, нам здесь как-то привычней и удобней. А на втором ты уж сама. Вот и рядом будет. И что мне делать одной в этом огромном замке? Да экраны наверняка там везде есть. Попыталась подкупить женщин, но они были непреклонны. Нет, Квин, так все оставим. Мы ведем везде порядок. Мужики заменят прогнившие доски. Ты только пока в левую часть замка не ходи там ступени развалились». «Хорошо, но все же подумайте», — кивнула, соглашаясь. Выйдя из замка, огляделась. Двор, окруженный высокой стеной, небольшое здание-колодец, пол выложен плетником и давно не подметался. Ветер наносил сухую траву и прочий растительный мусор, который разметало по углам. Слева каменные постройки, похожие на казармы и склад, стены которых увиты диким виноградом. Справа навес и вытянутое здание с небольшими оконцами. Заглядывать пока в него не стало, узнаю, что там чуть позже у Кахера. Так, а где выход на заднюю часть двора? Там, кажется, сад был. Осматриваясь, я не обнаружила калитки. Ладно, с этим разберусь позже. До первых домиков добралась без приключений. Покинув стены замка, прошла по заросшей дорожке вдоль густых кустов, клумб и деревьев. У одного из них, судя по всему, стояла лавка. Сейчас на этом месте остались лишь покосившиеся пеньки и кучка дров. Вообще, эта деревенька была совсем небольшой. Несколько домов выстроены в ряд, каждый со своим двором и оградой. Две улицы по пять домов с обеих сторон. А за ними заброшенный сад, который Лем принял за рощу. И снова домики, чуть меньшего размера, но тоже двухэтажные. «Куин, в семи домах печи работают исправно!» С этими словами меня встретил Лем. «В одной пошел дым, но мы быстро нашли, что там!» «Отлично! Молодец, что взялся проконтролировать!» похвалила парнишку. «Всем хватило жилья?» «Да, семьи устроились. Холостые ушли в замок. Там дядька Кахир с ними. Пойдем глянем, что в этих домиках и как устроились». Зайдя в ближайший к замку, удивилась проделанной работе. На первом этаже мусор выметен, полы еще немного влажные после мытья, в печи потрескивали поленья и пахло едой. «А дрова откуда?» — тут же спросила Улема. «Так во дворе каждого дома лежат поленницы. Конечно, большая часть дров гнилые, но те, что сверху, хорошо горят. А еще камни, наваленные в деревянный ящик, спрятали зачем-то», — пожал плечами Лиам. «Камни, говоришь?» «Пойдем глянем». Резко разворачиваясь, я рванула к выходу. «Веди». «Где ящик с камнями видел?» Обойдя дом, оказались во дворике. Небольшая сараюшка, что покосилась со временем. Огород зарос сорной травой. Два дерева с еще висящими на них яблоками. В отдалении маленький домик из бревна, очень напоминающий баньку. А возле дровяника действительно ящик. Пару досок отвалились. Из него высыпалось несколько темных бурых камешков. Все чудесатее и чудесатее, все любопытственнее и любопытственнее, как говорила Алиса. Пробормотала я, поднимая камень размером с кулак.